Глава 23 Мир линчун взорвался раскалённым до бела огнём, содравшим её кожу, когда золото и киноварь, реальгар, яшма, семена кротона и прочие материалы, которые лекари старательно впечатали в её плоть вместе с чернилами, теперь вырвались по зову заклинательницы. Линчун знала, что она кричала, что ее горло разрывалось, что ее тело дергалось, она махала руками, но боли Марьева перед глазами поглотили все чувства. На какой-то миг, когда она начала падать, сознание охватило паника. «Факел! Нельзя дать ему коснуться камня гунши!» Но тут ветер устремился к фаннижуй, поднимая в воздух металлы, соли, лекарства, и пламя факела погасло прежде, чем тот успел коснуться пола рядом с линчун. Над ней стояла фаннижуй, Она медленно поднимала руки все выше и выше. Один в один памятник, вернувшийся к жизни женщине. Хоть пламя и погасло, но всё вокруг озаряло какое-то приглушённое сияние, исходившее прямо из воздуха, даже когда усиливающийся алхимический вихрь породил внутри себя свирепую тьму. Облако силы, опасности и свободы кружилось перед ней, окутало её, а фанежуй переступила через её распростёртое тело и вышла из камеры. Вихрь следовал за ней, не коснувшись ни стен, ни дверей, ни пола темницы, «Вставай, поднимайся!» Мысли Линчуну стремились к тому опасному месту внутри ее разума, энергии между мирами. Нет-нет, не здесь, не в этом капкане из камня гунши, где она ничего не сможет контролировать. Если ее сознание коснется камня, тот наверняка без остатка поглотит ее. Она резко вернулась назад, содрогаясь из-за того, что одна только простая мысль способна вызвать подобное. Нужно было двигаться. Уюн не бросит её, но жерицы ничего не стоило бросить обоих. Поднимайся, она твой единственный шанс. Не встанешь, то ты умрёшь. Ну же. Такого удовольствия Гаутсю она не доставит. Линчун, скрючившимися руками, цеплялась за шероховатую известняковую поверхность пола, шатаясь туда-сюда, прежде чем ей удалось подсунуть их под себя и оттолкнуться. Её промокшее, должно быть, от собственной крови одежда, тёрлось о тело и каждое прикосновение отдавалось новой вспышкой боли. Стена была очень близко. Она потянулась и вцепилась в неё кончиками пальцев, поднимая себя. Тело её дрожало, а голова едва соображала после пережитого, но она хотя бы вновь могла контролировать мышцы. Она на силу пробралась через открытую дверь камеры. Тусклый неясный свет, крики и звуки битвы подсказывали верное направление. Она двигалась даже быстрее, чем рассчитывала. фань пока оставалась внутри, но теперь она находилась посреди входной камеры, а вокруг нее вздымался и кружился вихрь мелких частиц, образуя огромное смертоносное кольцо. На входе сражался Уюн, подсвеченный манящим дневным светом. Свежие трупы взлетали всё выше, забивая узкое пространство камеры. Один из стражников бросился было к двери, намереваясь запереть их в этой ловушке, но ему помешали трупы товарищей. у Уюн легко метнул копьё, будто маленький дротик, а после ловко выхватил меч и продолжил сражаться. За спиной убитого стражника появилось ещё больше солдат. Фаньжуй, повернувшись лицом ко входу, прижала руки к груди и скрючила пальцы, точно собиралась пустить в ход кулаки. Воздух наполнился шумом, словно перед громовыми раскатами. Ураган охватил ее, а шум перешел в гул, который, ноющий болью, отзывался в каждой косточке линчун. Уюн с боевым кличем вскрыл горло еще одного солдата — Он совсем не замечал стоявшую позади фанежуй, вокруг которой стремительно разрасталась ошеломительная сила. Линчун по-прежнему стояла, облокотившись на стену неподалеку от пятой двери. Она ни за что не успела бы, не успела бы помочь. Она набрала в легкие побольше воздуха и закричала. Слова пронеслись сквозь потрескивающий воздух и шум кровопролития. «Мудрец, ложись!» И тут Фанежуй вытянула перед собой руки. А Уюн — хвала небесам, всем богам и демонам, кто бы не услышал ее мольбу. Уюн услышал и вовремя. Он упал, не раздумывая и не оборачиваясь. Падение было лишено изящества. Он просто рухнул, причем сильно, и покатился по полу. Солдат на входе с победным кличем поднял меч, намереваясь обрушить его на поверженного соперника. И Фанежуй атаковала. Какой бы неизвестный алхимический вихрь она не создала, он с нечеловеческой скоростью обрушился на вход огромным серым столбом, похожим на дым. Он разрывал людей на части. Их тела ударялись об одну стену, а оторванные конечности и скальпы — о другую. Фанежуй двигалась все дальше. Между ее напряженными раскрытыми ладонями по-прежнему клубился длинный стержень зловещей тьмы. У юн на животе отполз в сторону, подскочил и встал рядом с ней. К ним, хромая, подоспелый линчун. «Последуем за заклинательницей!» — закричал тактик. Кричать пришлось, потому что зловещая сила Фаньжуй заглушала все звуки. «Драться можешь, если придется!» — крикнула в ответ линчун. Фаньжуй почти изящно скользила между сваленными в кучу телами, ставя стопы на одном уровне. Ее атака, как подметила Линчун, ни разу не задела ни один камень. Она была превосходна и также ужасающая. Линчун с Уюном продирались следом через учиненное ею побоище. Уюн подхватил копье и бросил его Линчун. Та поймала его, пусть и морщилась от каждого движения. «Небеса, даруйте мне еще немного сил!» Она покрепче сжала древко копья, готовая опустить его в ход. Но беспокоиться ей не было нужды. Фань Жуи добралась до конца туннеля, во внешний двор, окруженный высокими толстенными стенами. Этот многоуровневый двор немного раньше был полон вышкаленных войск. Теперь лица солдат были обращены к ним. Мечи их были обнажены, а в каждом взгляде, каждом намерении отчетливо ощущалось желание убить их. Фань Жуи запрокинула голову и закричала, словно разъяренный хищник. Она вскинула руки в разные стороны, и после этого поднялся ураган. Кто-то из солдат попытался броситься в бой, кто-то решил избежать, но никто из них не успел сделать и пары шагов, как чудовищный вихрь на стиках, разорвав доспехи и плоть, и вопли даже не успели слететь с их губ. На сторожевых башнях раздались крики. Кто-то даже в отчаянии выпустил один арбалетный болт, прежде чем шипы зловещей металлической тьмы вылетели из вихря в фанжуй и устремились вверх. И лучники, и часовые в миг пали замертво, пронзенные насквозь. Ясное небо над их головами затрещало в ответ. Молнии разрезали синеву, окрасив ее в потусторонние цвета, которые мерцали и переливались над этим побоищем. Смертоносный, кровавый ветер Фаньжуй крутился между небом и землей и недовольными вихрями над резней, которую он учинил. Кроме него никто и ничто не двигалось. Линчун покрепче сжала позаимствованное копье, глядя на поле битвы, только что превратившееся в свалку кусков плоти. Фаньжуй, взмахнув руками, притянула бурлящее облако смерти к себе. Теперь оно казалось немного меньше — Она укутала себя его остатками, словно роскошным изящным покровом, и поглядела через плечо. «За мной», — сказала она и помчалась вперёд. Для той, которая едва вырвалась из заточения в кромешной тьме каменного гроба, да и для любой женщины её возраста, пусть даже она днями напролёт не вылезала с тренировочной площадки, залитой солнцем, заклинательница двигалась удивительно быстро. Уверенными шагами она мчалась вверх по многоярусным кольцам, возвышавшимся над тюрьмой, прямиком к выпуклым стенам, которые держали это место в упрямой хватке. Её огромное чёрное облако силы поддерживало её сзади, а ноги едва касались земли, быть может, и не касались вовсе. Линчун и Уюн карабкались следом, перепрыгивая через тела, преграждавшие им путь — Подошвы их ботинок хлюпали от крови и сочащихся внутренностей. Зловещая сила в небе немного поутихла, но само оно все еще переливалось странными серо-золотыми и угрожающими зелеными цветами, которые так и шептали о приближающейся непогоде, тайфуне или ледяном граде размером с человеческий кулак. Они быстро добрались до стены. Ее чернильный мрак приближался так, словно вознамерился оставить их в своей ловушке. а железные ворота стремительно наглохо затворились. От бешеного подъема Линчун едва могла сделать вдох. Отголоски недавней битвы и стремительного побега пронеслись сквозь нее, позволив энергии наполнить ее израненное тело и держать его готовым к новой схватке. Они были почти у ворот. Фаньжуи подняла руки и прокричала «Прыгай!» и ударила ладонями о землю. И все вмиг стало очевидным. Чувство было совершенно дикое, немыслимое, невообразимое, но предельно ясное. Ни секунды не раздумывая, Линчун собрала все оставшиеся силы. Вместе с У юном они вцепились друг в друга и прыгнули. Последний вихрь рукотворного урагана Фаньжуй пронесся под ними. Вместе с заклинательницей они взметнулись и высоко в воздух точно кто-то выпустил их из арбалета. Проносящиеся порывы ветра трепали одежду, волосы, затрудняли дыхание. Ноги их бесполезно болтались снизу. Линчун и Уюн повалились друг на друга в воздухе, лишённые всякого равновесия, поднятые в эти зловещие небеса стремительной колючей бурей, которая могла занести их куда угодно. Паря высоко в воздухе, они обогнули стены и пролетели над лесной полосой, окружавшей эту темницу. Под ними в захватывающий дух миниатюря раскинулся город Бянилянь. Здания, деревья и улицы переплетались и были такими крошечными, выползали наружу из-под затянувших небеса туч обратно к ясному свету. Какие-то призрачные мгновения они были не более чем песчинками, парившими высоко в небесах, совершенно свободными от земных законов. А затем они начали падать. Вихрь, поднявший их, постепенно ослабевал, превращаясь в слабые завитки. Земля стремительно приближалась к ним, а поддерживающие их алхимические заклинания фанжуй начали разрушаться, не оставляя после себя ни следов, ни остатков. Слишком быстро дорога приближалась прямо к ним. Ее покрытие грозилось обрушиться на них огромной булавой. Инстинктивно, отчаянно Линчунь задействовала все свои обширные навыки борьбы и падения, всю свою подготовку, которая позволяла ей без последствий столкнуться с землёй, пусть она и знала, что это было бесполезно и столкновение неизбежно. Она могла правильно падать с лошади, чтобы остаться невредимой, но не с неба. Однако в это мгновение её разум вновь погрузился в пространство между мирами. В переплетении энергии нигде и везде, во врата, открытые Божьим зубом. В прошлые разы у неё не получалось это контролировать, но сейчас не было времени для сомнений. Когда до столкновения с землёй оставались считанные секунды, Линчун потянулась к силе. Она отчётливо ощущала у юной фанежуй, кувыркающихся в воздухе рядом. Небо, землю, деревья, ветер и воздух, город внизу, в котором кипела жизнь, и сельские угодья, зелень которых простиралась во всех направлениях. Сделай же что-нибудь, защити их. Линчун не тратила время на раздумья. Ее давно укоренившиеся боевые рефлексы сработали быстрее. Без причуд, без прикрас. Она просто видела, как они приземляются столь же легко, как после прыжков и ударов в полубитвы. И это ее виденье должно было изменить реальность, позволить приземлиться с полным контролем над падением, с грацией бабочки и ловкостью горного козла. Они упали. Сильнее, гораздо сильнее, чем она ожидала. Их приземление должно было быть не тяжелее птичьего пера, но вместо этого сила удара пробрала линчун до самых коленей, щелкнув по каждому ее сухожилию и суставу. Она даже испугалась, что сломала их. Она завалилась вперёд, выпустив из схватки Уюна. Её локоть, плечо, бедро стукнулись об дорогу. Она ударилась головой, но не отключилась, а отделалась лишь головокружением. Копьё выпало из её руки, ударившееся дорожную кладку. Какое-то время она не шевелилась. Двигаться сейчас было не самым мудрым решением. «Сестрица, ты как?» Лицо Уюна возникло перед её глазами. Шапки на нём не было, из раны на горле сочилась кровь. Пыль, синяки и драная форма вторили боли Линчун. Уюн протянул ей руку. Линчун схватилась за неё и поднялась. На её собственной одежде проступили багровые пятна, а там, где кожа была содрана и виднелись ссадины, прилипла грязь. Несмотря на всё это, её охватила лёгкость, хрупкое чувство выполненного долга. Я сделала это. Сделала ведь. Пусть некрасиво и совсем не изящно но она спасла их. Она вновь было погрузилась в состояние медитации, но она уступила место боевой концентрации. Она повисла на руке у Юна. Фань Жуй неподалёку от неё вскочила на ноги точно ребёнок, свалившийся во время игры. «Моя вина!» — сказала она Линчун и рассмеялась. Смех ее был чересчур долгим и весьма заразительным, однако Линчун и Уюн ее веселье не разделяли. Хромая, Линчун подошла к своему оружию. Она слабо сжала его, пальцы отказывались слушаться. «Стражники скоро будут здесь», — напомнил Уюн. «Нужно сматываться. Идем с нами, заклинательница». Фань Жуи кивнула и вдруг неожиданно повернулась, но не к городским стенам или воротам, ведущим во внешний город. Вместо этого она побежала обратно в вглубь города, прямиком в сторону центрального района. «Постой!» — закричал У юн замешкавшись на миг, прежде чем броситься в погоню. По-видимому, даже их предусмотрительный тактик был поражен. «Не туда!» Линчун отстала на мгновение. Боль отдавалась в ее ступнях и коленях при каждом резком шаге. Они справились с самой трудной частью, вызвалили одного из мятежников Цайтина. И если что-то пойдет не так... Благодаря своим длинным ногам Уюн сумел нагнать заклинательницу и, спотыкаясь, преградил ей дорогу. «Постой же! Эта дорога ведет обратно в центральный район. Ты же не хочешь... Без тебя разберусь, чего и когда я хочу». «Дороги ведут туда, куда мне надо. Дай пройти!» У Уюн исхитрился и оказался прямо перед ней. «Заклинательница! В конце этой дороги лишь повторный арест и смерть. А мы можем вывести тебя из города. Мы к тебе с предложением пришли. Отвага, богатство и месть Цайдзину, которую ты так жаждешь!» «Отстань!» — рявкнула Фаньжуй. «Месть! Ха! Моя месть свершится сегодня!» «Пусти меня! Месть будет напрасной, если ты потерпишь неудачу. Вернешься сейчас, и стража схватит тебя. А если пойдешь с нами в Ляншаньбо, то, клянусь, мы вместе выступим против Цайтина. Твоя месть станет лишь слаще благодаря победе. Этому не бывать, пока я не убью его. Теперь я свободна, и мы оба сможем это сделать. Пусти меня!» Уюн перехватил ее запястье, пытаясь удержать. «Тише, спокойно. Ты ведь сейчас не про Цайдзина, верно? О ком речь? Ну уже заклинательница, прошу тебя». О чём бы там ни догадывался Уюн, Линчун понятия не имела, о чём идёт речь. Но их тактик не просто так носил своё прозвище. «Мой ненаглядный». Фаньжуй внезапно остановилась, лицо её исказилось печалью. В нём всегда было больше радости, чем во мне. Разве могла бы я его убить? Советник сказал, что если кто-то из нас... С нами всё будет хорошо, мы сговорились, что словно бабочки влюблённые сможем быть вместе в следующей жизни. Примечание. Бабочки влюблённые. Отсылка к легенде об обречённых влюблённых Лян Шаньбо и Джуэн Тай, своего рода китайских Ромео и Джульетти. Конец примечания. «Ты про мужа?» — спросил Уюн, судя по всему, распознав в ее словах отсылку к знаменитой легенде. — Ты с мужем, вы собирались покончить с собой? — Чтобы уничтожить оружие Цайтсина, — догадалась ленчун Уничтожить его до того, как тот сумеет пустить его в ход. — И его самого прикончить, — захохотала Фань Жуй. Он, он ведь так много знает, советник этот. — Саботаж? и убийство. «Прекрасная смерть. Мы договорились, договорились, через рабочие записи друг с другом общались. Я сказала ему, что так верно будет. Спрятать, скрывать это, продолжать стараться ради нас обоих, пока все не закончится. Смерть это хорошо, а жизнь куда лучше. Все произойдет сегодня, сейчас. Мне нужно торопиться». Она стала вырываться из схватки Уюна, на сей раз с яростью дикой кошки. «Подожди, да же ты, заклинательница!» — начал было Уюн, захрипев, когда его настиг один из слепых ударов фаньжуй «У нас та же цель. Этого мы и добиваемся. Позволь нам помочь». Фанжуй остановилась. Она впервые встретилась взглядом с Уюном. «Помочь, говоришь?» — спросила она. «Вот как!» Вы героями заделались? Некоторые так и считают, — пробурчала линчун Тактик на пару слов. Стоило Фань-жу и успокоиться, Уй-юн позволил линь оттащить его в сторону от заклинательницы. Что такое, сестрица Линь? У нас не выйдет. Правда, была горькой на вкус. Но на войне необходимо трезво оценивать свои шансы. Вся стража сейчас на ушах стоит. Мы и так много времени потеряли. Потерпим поражение в Бянь-Ляне, и у Лян-Шаньбо не будет никаких шансов. А что, если мы сумеем выкрасть или уничтожить оружие Цайцина? Глаза у Юна сузились. Тогда мы защитим Лян-Шаньбо не только от предстоящей битвы, но и от любой другой? Идти в центральный район равносильно самоубийству, парировала Линчун. «Нужно скорее вернуться во внешний город, причем прямо сейчас». «Учись рисковать, сестрица Линь», — небрежно ответил Уюн и повернулся к Вань Жуй. «Заклинательница, мы поможем тебе уничтожить оружие, а после тебя с мужем заберем с собой. Показывай дорогу. Ой-ой, быстрее». Линчун тоже услышала крики и топот целой толпы солдат в доспехах. Они заполонят весь внутренний город в считанные минуты. У юн с фанижуи величественно развернулись прежде чем броситься в самое сердце врага. Линчун не оставалось ничего иного, кроме как отправиться вслед за ними. Цайдин сидел во главе длинного стола в зале Белого тигра, сцепив перед собой пальцы, никоим образом не выдавая глубокого раздражения. Своего глубокого личного раздражения. Император, пусть сияет его слава на века, нынче отсутствовал, поручив дела советникам. Это значило, что Цайдзин был вынужден терпеть присутствие двух остальных советников. Второй советник обожал демонстрировать свой политический вес просто чтобы показать, что он может. Особенно, когда выступал против Цаэйцина. К сожалению, имперская стража формально находилась в его подчинении. Он также привел военного министра, который всем демонстрировал свой божий зуб, висевший как медальон на шее. Как есть чучело. Впрочем, коим тот и являлся. К несчастью, глупцом министра Дуаня назвать было нельзя. Увы, тогда было бы куда проще, но он проявил дерзость, отказавшись в прошлом примкнуть к Цайдзину. Кроме того, он обладал своеобразным эгоистичным представлением о собственной правоте, а потому частенько вставал на пути у других людей. Словно ребенок, обожающий ябедничать на других. Рядом с военным министром держались три его генерала, что, как показалось Цаицину, было откровенной демонстрацией власти. Генералы будут делать то, что им велят, будут исполнять приказы своих начальников. Ни один генерал, преданный государю, не станет противиться приказу выступить против разбойников. Их собрание завершилось ползучей тварью по имени командующий Гао Цю, который, как и всегда, склонен был перегибать палку. Его присутствие еще больше раздражало, поскольку он решительно и во всеуслышание поддерживал Цаэ в этом вопросе. Пусть Гао Цю и представлял пользу как фаворит императора, но вот здесь, перед другими советниками, не только Цаэ относился к нему с отвращением. Разумеется, признать этого вслух никто не смел. Только не перед Гао Цзю, любимцем императора долгих лет жизни ему. Нет, остальные советники действовали куда более тонко. В данный момент они отказывались предоставить Цайдзину войска. «Чепуха!» — выплюнул второй советник, даже не потрудившись сдержать свой норов. Его жиденькая черная бородка дергалась в такт его словам. «Вы собрались взять десять тысяч солдат и погнать их по сельским болотам? И ради чего? Разбойники точно блохи. Раздавишь одного, набежит еще сотня. Чума, не спорю, но не стоит того, чтобы истощать ресурсы». Он вел себя так лишь потому, что Цайдзин действовал в обход него. Просчет с его стороны, если подумать. «Верно, чума», — спокойно ответил Цайдзин. Преклоняюсь перед вашей дальновидностью. Вы дали им меткое определение. Если мы не выбьем почву у них из-под ног и не вырежем их под корень, то эта чума распространится по всей империи, разлагая ее изнутри. Вы все твердите о северных вторженцах. Третий советник выбрал деликатную и сомнительную тактику, потирая массивную челюсть. Ваше рвение впечатляет, господин советник, Но вынужден признать, что не все из нас так охочи до конфликтов, советник Цай. Когда над Севером нависла такая тень, такая угроза, я сказал бы, что вы предлагаете послать тьму войск решать внутригосударственные дела. Цайтин на силу сдержался от скрежетания зубами. «Ах, разумеется, дело внутригосударственное!» «Я уже неоднократно сообщал об этом вашим превосходительством, поэтому и находится исключительно в моей компетенции, господа». «Ха!» — второй советник стукнул рукой по столу. «Прошу прощения, досточтимый советник, но всё, что касается имперской стражи, не может входить исключительно в вашу компетенцию. Могу выделить вам пять сотен солдат, и то считайте это щедрым одолжением». «Пять сотен?» мрачно ответил Цайтин. «Вы значительно недооцениваете местность, в которой расположен их оплот. При удачном стечении обстоятельств и один человек сумеет сдержать 500 воинов на болотах, и 10 тысяч может оказаться недостаточно». «Против горстки разбойников с речных заводей?» усмехнулся второй советник. «Ваши слова оскорбляют нашу военную мощь, советник». «Мои люди прекрасно обучены», — встрял в разговор военный министр с невозмутимостью, которая раздражала Цайдзина посильнее несдержанности его начальника. «Они преодолеют любую местность и принесут победу. Вот только стоит ли подобная победа таких затрат?» «Человек, обучавший ваших людей, нынче воспитывает войска на горе Ляншаньбо», — съязвил в ответ Цайдзин. На пару с одним из ваших командиров. Осмелюсь напомнить вам, уважаемые, что тысяча солдат были полностью уничтожены этими разбойниками в деревушке дун в провинции Дзи. Предсказатели подтвердили, что нынче в тех краях царит зло. Какими бы темными силами они ни владели, ходят слухи, что знать и судьи, которые противостоят лян шань на свой страх и риск, содрогаются от одного их имени. «Всего лишь раздутые слухи», — засмеялся второй советник. «Половину империи держит в страхе кучка женщин. Что за нелепость!» Цайтин прекрасно умел себя контролировать, и тот факт, что он не кинулся душить коллегу прямо посреди собрания, отлично это подтверждал. Разумеется, Гао Цю, как всегда, подлил масло в огонь. «Господа, господа!» — вкрадчиво начал командующий. «Речь не только о благе империи. Вы вспомните, как эти шлюшки оскорбили меня и лично нашего достопочтенного советника. Разве можно оставлять такое безнаказанным? Ведь подобное сочтут за слабость, не так ли?» Цаицин пожелал, чтобы земля поглотила его вместе с этим позором. Остальные лишь отвели глаза, воздерживаясь от ответа. Разумеется, они были в курсе, насколько был оскорблен Цаицин, И, не спеша отомстить, нарушили правила приличия. Размахивать же этим точно флагом было верхом дурного тона, о чём командующему Гао полагалось бы знать. «В спорах нет нужды», — продолжал любимый командующий императора с грубой рассеянностью человека, которому ничего не стоит закинуть ноги на обеденный стол. «Если мы доложим об этом государю, то получим его окончательное решение». «Он точно захочет избавиться от этих тварей и лучше всего будет сделать это одним стремительным ударом». Он стукнул кулаком по ладони. Все остальные молчали. Император уже поручил этот вопрос своим советникам, чтобы его не беспокоили более по этому поводу. «Если Гао Цю решит доложить об этом сыну неба, то испытывать на себе все политические последствия будет вовсе не Гао Цю». К счастью, остальные советники хотели этого не больше Цайтсина, что оставляло ему ещё одну лазейку. И прежде чем он успел уцепиться за неё, из передней части зала послышались шумы и крики. Цайтин раздражённо оглянулся. Гонец вошёл внутрь и отвесил глубокий поклон, почти сложившись пополам, словно зная, что его слова могут стоить ему жизни. «Кто посмел?» Рявкнул второй советник, и гонец вздрогнул. «Это собрание нельзя прерывать?» «В чем дело?» — спросил Цайтин. «Говори». «Прошу простить меня, ваше превосходительство», — мужчина докладывал, склонившись в бесконечном почтении. «В яме произошел инцидент, сбежал заключенный». Министр Дуань, к его чести, отреагировал быстрее всех. Он вскочил с места и бросился к дверям, командующий за мной живо. Томное выражение лица Гаутиус сменилось чистым потрясением от того, что его призвали к реальным действиям, и он кинулся в доконку. Цайдины и остальные тоже начали подниматься, правда, большинство из них были парализованы известием и в замешательстве не смогли сдвинуться с места, включая самого Цайдина. Яма, не может этого быть, невозможно. Он потратил драгоценные секунды, отказываясь поверить в то, в правдивости чего не сомневался, а после, коря себя за задержку, и сам поспешил в переднюю часть зала, не обращая внимания на коллег, чтоб порыбьи поразевали рты. Двери были распахнуты настежь, когда министр Дуань выбегал, и было видно, как они с Гао Цю выхватывают оружие и мчатся вниз по ступенькам на улице, где развернулся настоящий хаос. Генералы, которые формально не входили в командный состав бянеляньского гарнизона и поначалу замешкались в раздумьях, стоит ли им встревать, пронеслись мимо Цайтина, оставив в зале только двух советников, колебавшихся и дрожащих от страха. Цайдзин потянулся и схватил гонца за многослойный воротник его формы. «Который узник? Сам же знаешь, кто это. Который сбежал?» «Отвечай, от этого жизнь твоя зависит». У мужчины зубы стучали от страха. «Я... не-не-не-не... простите меня, господин советник, не могу знать. Все охранники Ямы убиты, все до единого. Никто не может ответить, что случилось. Эта женщина? Не знаю, клянусь вам. Прошу вас, господин советник, я могу тотчас же всё выяснить». Цайдзин оттолкнул его. Гонец съежился, упал на колени и распластался перед каменной лестницей, но Цайдзин уже и думать забыл о нем. Он быстро вышел и направился прямиком вниз по улице, ускоряя шаг из-за срочности дела. Он даже не потрудился забрать у стражников свои кинжалы, а флаконы с ядом в рукавах он никогда не считал за оружие, потому что они всегда находились при нем. Ему хотелось как можно скорее добраться до здания, которое он выделил под исследование, до сердца проекта, за которое он столь упрямо боролся, и который, как он верил, однажды спасет их великую сун. Если заклинательница сбежала, точнее он лишь предполагал, что она сбежала, наименьшим ущербом было бы, если бы ее убил один из стражников, что маловероятно. Чуть большим ущербом стал бы ее побег из города. Но вот если бы она прорвалась обратно в поисках своего мужа, если бы они вдвоем воспользовались этим шансом, чтобы безжалостно уничтожить исследование, которое Цайдзин так скрупулезно, так превосходно курировал, такого исхода он допустить не мог. Заклинательницу нужно было остановить. У Юн утянул Лин Чун и Фань Жуй в щель между зданиями, когда мимо пронёсся целый взвод солдат, полностью обмундированных и с мечами наперевес. Линчун глубоко вдохнула и попыталась сосредоточиться, чтобы понять, сумеет ли она почувствовать стражников, как ей всё чаще удавалось во время тренировок с Чао Гай. Но она на ногах едва держалась, цепляясь за копье, так что ни о каком применении особых навыков не могло быть и речи. По крайней мере, она всё ещё могла сражаться. Пока она могла стоять, она могла сражаться. Не то, чтобы это их спасло. «Ничего у нас не выйдет». Она всем весом прислонилась к стене, разглядывая щели на каменной кладке. На перекрёстке, с которого они только что сбежали, появилось ещё больше стражников. «Нужно возвращаться. Быть может, мы уже в ловушке». Уюн положил руку ей на плечо. «Сестрица линь. «Если ты совсем выдохлась, то можешь идти назад. Уверяю, ничего постыдного в том не будет». Линчун отмахнулась от него. «Разумеется, будет». Они втроем, объединив усилия, мчались к почти неизбежному забвению, которое без нее грозило стать абсолютным. Разве могла она вернуться на гору и сообщить остальным, что потеряла не только главного стратега Ляншаньбо, но и их единственную надежду защититься от Сайцина — упустила главную цель их задачи в Бянеляне. Это было немыслимо, и Уюн об этом знал. «Мои возражения ты знаешь», — холодно отрезала Линчун. «Нужно план составить». План, позволяющий избежать гибели из-за численного превосходства противника. Три человека, ворвавшиеся во внутренний город, против стражи в полной боевой готовности. Это безрассудство, а не стратегия. «Насколько хороши твои навыки совершенствующегося?» — спросил Уюн. «Не особо пока. Они то приходят, то уходят. Стыдно было в этом признаваться. Какой прок от таких талантов, если ими нельзя воспользоваться?» Уюн обратился к фани Жуи. «Насколько хорошо ты сможешь нас упрятать?» «Упрятать легко!» — хихикнула жрица. «Здесь пыль кругом!» «Найди мой аптекаря, чтобы у тебя было нечто большее, чем пыль», — посетовал тактик. «Вместе с тем, что сумеешь найти на улицах, насколько ты хороша в обращении с материалами». Фаньжу сжала кулаки. «Я кричу, пыль слушается, она меня слышит». Уюн подхватил Линчун за локоть. Раз действия её навыков ограничена расстоянием, на котором слышен крик, надолго такое укрытие не сгодится. Любое облако, что скроет нас, лишь привлечёт стражу, и те окружат его. Нам пришлось бы упрятать весь внутренний город, чтобы вырваться. И бросаться в бой тоже не выход. Мечи и копья проткнут через считанные мгновения. Пусть бы они и прихватили с собой на тот свет в десять раз больше стражников, едва ли это можно будет назвать победой. Ты наверняка разделиться предложишь. Неплохо, отвлечём их, я займусь этим. Уюн взметнул брови вверх. А тебе, я смотрю, не терпится на меч броситься, сестрица Линь. Предпочитаю обходиться без мучеников. И что ты предлагаешь? Тактик перевёл взгляд с одной на другую, а после глянул через плечо линчун на улицу. «Верно, отвлечём их, но обойдёмся без приманки». Спустя мгновение пыль из трещинок на камнях начала кружиться тонкими вихрями. Поначалу этого и вовсе никто не заметил. Гражданские старались не попадаться на глаза всё пребывающим стражникам, прячась за стенами и дверями, А солдаты и так сапогами поднимали порядочно пыли, потому и не почуяли неладное, но лишь поначалу, до тех пор, пока это не стало явным. Пыль поднималась, достигла уровня колен, устремляясь всё выше. Некоторые из стражников начали спотыкаться, другие отмахивались от разрастающегося облака, точно могли отогнать его от себя. Испуганные крики раздались, как только они попытались выяснить, что происходит. Либо не все из них знали, что среди беглецов была заклинательница Жинься, либо им требовалось больше времени, чтобы увязать одно с другим. Больше, чем Линчун ожидала. Пыль поднималась все выше, становясь все гуще, пока солдаты не начали задыхаться и впадать в панику, и лишь когда она поглотила их с головой, и они, запинаясь, побежали, крики стали громче. «Это заклинательница! найти её!» «Ладно». Пробормотал Уюн из переулка, наблюдая за происходящим. «Теперь отправь их прочь». Фаннижуи что-то забормотала и покрутила руками перед собой. Ее пальцы так сильно вытянулись прямо, что чуть не подогнулись сами по себе. Огромная пылевая буря пронеслась по улице, набирая все большую скорость. Когда она настигла стражников и пронеслась сквозь них, те, будучи дезориентированными, начали метаться в разные стороны. И вновь им потребовалось больше времени, чем ожидала линчун, чтобы прийти к очевидному выводу. Наконец раздался боевой клич. Она где-то в этой пыли скрывается. Найти ее. Живо! Приказы разносились по улицам, и стражники перегруппировались и сосредоточили все внимание на облаке. В самом деле, дисциплины им не доставало. «Идём», — скомандовал Уюн, — «только осторожно, сейчас». Они выскользнули из укрытия и помчались вниз по улице, оставляя рыщущих стражников позади. «Куда теперь?» — прошептала Линчун. «Его сердце в здании», — бормотала Фань Жуй. «Мой ненаглядный, потрясающий небеса, он там будет, дорогой мой». Она повернулась и побежала вперед, не убедившись, идут ли ее спутники следом. Линчун с Уюном не отставали ни на шаг, с оружием наготове высматривая опасность. Они миновали три улицы центрального района, прежде чем свернули за очередной угол и столкнулись с целым взводом стражников. Солдаты слегка оступились, прекратив стремительное шествие, но их потрясение продлилось недолго. Они кинулись окружать Линчун и ее соратников, заключая их в смертельную клетку из мечей и копий и отрезая путь к отступлению. Во главе их находился военный министр собственной персоной, плащ развивался за его спиной, а в руке он сжимал божий зуб, висевший на шее. Линчун едва ли обратила на него внимание, поскольку подле него с обнаженным клинком наперевес, сверкающим сталью, В припрыжку шагал разодетый в расшитый мундир Гао-Тю.